«Да и Леон тоже заканчивается тем же тоном, что и Клэр», — сказала Элен. Клэр кивнула, не глядя на нее. «Я завтра принесу». Она, бормоча извинения, внезапно с такой скоростью бросилась из мастерской, что чуть не сбила с ног Жака. «Мама все время плачет». «Это ты виновата». Жак с упреком посмотрел на Элен. «Я?» — возмущенно спросила Элен. — Она грустит, потому что ты хочешь уехать, и я тоже грущу, — сказал он, неловко ее обнимая. С возрастом его умственная отсталость проявлялась все больше. — Я тоже грущу, Жак, но мне пора уезжать. Элену кратко смахнула слезу. э Э-э-э, я видел, ты плачешь, — торжествующе воскликнул мальчик. Элен рассмеялась. И на этот раз слеза действительно скатилась по ее щеке. «Не надо плакать, ты ведь можешь остаться», — нежно произнес Жак и крепче прижался к ней. «Нет, мне нужно уезжать, поверь мне», — с дрожью в голосе сказала Элен. «Но ты ведь вернешься, правда? И тогда мы поженимся», — воскликнул он, просияв. Элен вспомнился маленький Бодуэн, и она рассмеялась. «Ну, что за глупости, Жак? Ты женишься на молодой девушке, а не на такой старухе, как я». «Ты совсем не старуха», возмутился Жак, обиженно глядя на нее. «Знаю. Я подожду, пока сам стану старым», сказал он и вышел из мастерской. В этот день всем было трудно делать вид, будто ничего особенного не происходит. Настал вечер. И Клэр наконец-то обратилась к Элен. «Я уверена, что это Господь тебя нам послал. Ты столько для меня сделала!» Она сжала руку Элен. «О нет, Клэр, это ты мне помогла. Без тебя я никогда бы не справилась с бедами. Благодаря тебе я научилась верить в себя. И быть решительной, даже когда на мне не штаны и рубашка, а платье». Я всегда буду твоей должницей. Элен впервые сама обняла Клэр. Ничего ты мне не должна. Клэр взяла ее за плечи и заглянула в глаза. Тебе я обязана своим счастьем. Да, с этим я полностью согласен, вмешался Го, который услышал лишь последнюю фразу. Он, ухмыляясь, протянул им кувшин. Это вино, гордо сообщил он. «Я его купил, чтобы у тебя остались приятные воспоминания о последнем дне здесь». Лицо Го расплылось в улыбке. Элен немного успокоилась. «Ты думаешь, что если я завтра проснусь с головной болью от похмелья, то буду вспоминать об этом вечере с радостью?» Когда она подтрунивала над ним, ей становилось легче. «Садитесь, красавицы мои, поешьте и выпейте со мной!» Го рассмеялся. Он разлил красное вино по глиняным кружкам. И даже Жаку по такому случаю дали попробовать вино. Го поднял свою кружку, чтобы чокнуться с остальными. «За тебя, Элен Виора!» — сердечно произнес он. «За ваше общее будущее и за ребенка!» — сказала Элен и подмигнула Клэр. Та покраснела, и Го с гордостью обнял ее. «За твои грандиозные планы, Элен! Пусть у тебя в жизни все удастся, и ты найдешь свою любовь!» Го чокнулся с Элен.